и радиограммам от Михаила, штаб которого был рядом с Куропаткинским в Ляояне, но ничего хорошего не ожидал. По моим сведениям, приказ зарыться в землю Засулич злостно игнорировал. А чего еще можно было ожидать от человека с такой фамилией? Как раз в это время Куропаткин предпринял неуверенную и половинчатую попытку разблокирования Ляодунского полуострова с суши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 Но не простой ведь, а в парадном мундире. Вы оцените. И голографически, между прочим. Да еще со светодиодной подсветкой. А эти редиски его поперли. Причем не смогли чисто сработать. Пол кабинета вверх дном перевернули, уроды. Одно утешение. Теперь этот портретик наверняка изучают где надо и делают соответствующие выводы. Так что пока они будут не войну объявлять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 Какого лешего его солдаты землю не копают? Ничего, удалось приучить за полгода, что в боевых условиях солдат должен проводить свободное время исключительно с лопатой. Сейчас он только Дратенко эту мысль довести пытается. Но у Куропаткина-то тоже как у всех, возразил Гоша. Почти. Михаил ведь не только камдиу 2 он еще и твой зам как наместник.